Или будь с ним рядом жена, умная женщина, которую он любил бы и ради нее бросил бы пить. Она помогала бы ему, следила за ним. Может быть, тогда все сложилось бы у Сергеева иначе. И тогда уверен, афиши с его именем украшали бы лучшие города нашей страны и мира. И он снимался бы в кино, выступал по телевидению и пользовался огромной популярностью.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 Ибо мусле не было паспорта. На кладбище его повезли прямо из морга. На похоронах народу было человек около двадцати. Так окончилась жизнь удивительного человека и клоуна. Клоун мусля. В энциклопедии цирка, о нем восемь строк. Перго, настоящее фамилия имя Сергеев Алексей Иванович, родился, 1915 год, коверный клоун. В 1926 году начал творческую деятельность в Воронежском любительском цирке, как акробат и волтержар на рамке. В 1933 года коверный клоун. С. Клоун широкого диапазона, обладал талантом импровизатора, был автором своих реприз, играл на муз инструментах, работал в МН. -точка цирковых жанрах. Расцвет его творчества приходится на 30-е и 40-е годы. Вот и все что сказано о великом мастере Клоунады.